От Семирамиды до Сарданапала. Персия была не первым царством, объединившим в опасную силу весь Восток. До Персии была Ассирия, и ее царство держалось 30 поколений, от Семирамиды до Сарданапала. И о той, и о другом рассказывались легенды. Ассирийская столица называлась Ниневия построил ее царь Нин. Стена Ниневии была в сто ступней высоты и такой ширины, что поверху могла проехать колесница на трех конях, а башен в этой стене было полторы тысячи. Нин не жил в Ниневии, он воевал в дальних краях. Вокруг Ниневии царские пастухи пасли стада, а царские воины собирали с них оброк и отвозили царю. У одного пастуха была дочь Семирамида. Начальник царских воинов увидел ее, влюбился и взял за себя замуж. Он так ее любил, что когда царь вызвал его к себе в поход, он велел Семирамиде поехать за ним. Чтобы никто не узнал в ней женщину, Семирамида придумала наряд, прикрывавший все тело. Шаровары, куртка с рукавами и шапка с покрывалом. С тех самых пор этот наряд, казавшийся странным для греков с их открытыми руками, ногами и лицами, стал на Востоке общим для мужчин и для женщин. Но царя он не обманул. Нин узнал в Семирамиде женщину, увидел, что она прекрасна и понял, что она умна. Он сказал ее мужу, «Отдай мне жену». Тот не мог послушаться и не смел ослушаться. Он закололся мечом. Семирамида стала царицей. Царь ее любил, но она его не любила. Однажды она сказала ему, «Обещай выполнить одну мою просьбу». Царь обещал. Она сказала, «На один только день уступи мне царство, чтобы все меня слушались». Царь вручил ей скипетр и посадил на трон. Она хлопнула в ладоши и показала стражина царя, «Убейте его». Так погиб царь Нин, а Семирамида стала владычицей Азии. Чтобы не жить в Неневии, она выстроила новую столицу, еще больше — Вавилон. Неневия была на реке Тигре, а Вавилон — на реке Евпрате. Стены его были втрое выше неневийских, а проехать по ним могла колесница не в три, а в четыре коня. Через Евпрат был мост на каменных столбах. Чтобы поставить эти столбы, воду из могучей реки пришлось отвезти в огромный пруд. На берегу стоял не один, а два царских дворца, каждый за тройной стеной. Рядом был холм, а на склоне холма — висячие сады Семирамиды, раскинутые как бы на ступенях исполинской лестницы. Каждая ступень была подперта колоннадою, и каждая колоннада была сама, как дворец. Воду в гору подавали из Ефрата длинной цепью ведер. С вершины холма был виден весь Вавилон. Город, похожий не на город, а на целую страну. Так Ассирийское царство началось с женщиной, сильной, как мужчина. Окончилось оно мужчиной, слабым, как женщина. Потомки семирамиды решили, что людям свойственно бояться таинственного и неизвестного и сделали себя таинственными и неизвестными. Они не выходили из дворца, показывались только ближайшим слугам, а приказы отдавали через вестников. Народ и впрямь недоумевал и боялся. Зато цари за тридцать поколений изнежились и изленились в конец. Последнего ассирийского царя звали Сарданапал. Однажды его случайно увидел наместник горной мидии Арбак. Царь сидел среди жен безбородый, набеленный, нарумяниный и под звуки песен расчесывал крашеную пурпуром шерсть. Суровый арбак был потрясен. Мидия восстала, и медяне осадили Ниневию. Царь Донапал не умел бороться и не хотел сдаться Он собрал вокруг себя все свои богатства и всех своих жен и детей, запер выходы и зажег дворец. Пламя бушевало пятнадцать дней. Народ видел дым из-за стен и думал, что этот царь приносит жертвы богам. Когда медяне вошли в город, на месте дворца была гора пепла. её выпросил себе вавилонский наместник и выплавил из нее сто тысяч талантов золота и серебра. Неневия была стерта с лица земли, но надгробный памятник Сарданопалу остался. Он изображал царя с пальцами сложенными щелчком и с надписью «Все, что я съел и все, что я выпил, осталось со мною. Все остальное, что есть право, не стоит щелчка».